ГЛАВА ВТОРАЯ Интересно было понаблюдать за реакцией артефактора. Хотел, гад такой, строить себе отпуск на время строительства и очень удивился, когда понял, что стройка — это процесс довольно быстрый. Нормальные маги камней в том мире — большая редкость. Потому и удалось добыть пока всего три штуки. А жаль. Лорд мог бы и побыстрее искать себе мастеров, а то и вовсе приводить их сразу подвое. Насмотревшись на бедного Уилсона, который даже забыл про свою пробежку, отправился к себе в кабинет. Ночью приходилось то и дело помогать магам, вливать в них энергию и давать им бодрость, потому сам отдохнуть не успел, но когда это кого-то волновало. На улицу я выходил как раз для того, чтобы принять работу. Уставшие, но довольные маги с радостными лицами, подробно рассказали и показали каждый уголок нового строения и заверили, что разрушить его не выйдет даже при большом желании. Замок упадет, а башня так и будет стоять. Для этого пришлось потратить немало ценнейших кристаллов укрепления, а вот черный бриллиант Торрен использовать не стал. Сказал, что это уже будет слишком. Он же, кстати, и занимался системой укрепления. Коллеги полностью делегировали ему эту задачу. Башня получилась значительно выше, чем ее изобразил Уилсон. Он просто не знал, что так можно, потому и не просил всевозможные украшения, как на фасаде, так и внутри. Плюс Людвиг не смог бы сделать некрасиво. Потому цвет башни он подогнал точно к цвету крепости. Да и над стилем неплохо поработал. В то время как Людвиг занимался внутренней отделкой и внешней частью башни, Джованни рыл ходы под землей. Наверху в ней 7 этажей, тогда как вниз это строение уходит еще на 6. Там будут прекрасно защищенные склады, оснащенные грузовыми лифтами. Под это маги также сделали заготовку, выстроили шахты, дверные проемы, все по чертежам. Хотя они и сами пока ни разу не видели технический лифт. Магически все же устроен немного иначе. Теперь, если смотреть на замок издалека, можно увидеть. Будто бы к нему пристроили гигантский дымоход. Хотя, попробуй, пойми. Дымоход пристроили к замку, или, наоборот, замок к дымоходу. Очень уж большой получилась башня. Так что невольно могут появиться комплексы. Замок теперь кажется убогим, мелким и страшным, хотя раньше я такого не замечал. Придется застраивать его, но для этого опять нужны целые горы материалов. И не только камни. Ведь в строительстве используется не только он, но еще и дерево, металл и много чего еще, А если учесть, то построенные и отремонтированные комнаты надо как-то обставлять. В общем, Жори теперь есть над чем работать, но он и не против, а даже наоборот, сказал, что сделает все в лучшем виде. Например, какие-то стройматериалы можно купить в магазинах для простолюдинов. Такие обычно держат не аристократы, а зажиточные крестьяне или купцы. А вот те, кто побогаче — всегда имеют своего покровителя-аристократа. И с такими мне пока не по пути. Вообще заметил, что в этом городе любой маломальский успешный бизнес всегда делится с кем-то из знати. Не вдавался в подробности и причины не узнавал, но, сдаётся мне, это неспроста. Иначе аристократы начинают вставлять палки в колеса, всячески мешая честному развитию предприятий. Такой вот почти официальный бандитизм средь бела дня нашел викторию и поспрашивал насчет некроманта как никак а прошло уже два дня должен был вернуться очень уж не хочется ехать и искать его нет не вернулся пожала плечами графиня не сказал бы что она из за этого сильно нервничает но я пока по его схемам мучусь он оставил несколько методичек вот осваиваю новые техники магии дай хоть тоже почитаю не удержался от любопытства и присел рядом раскрыв небольшую рукописную книжку люблю такие методички это как книга только по какому то определенному заклинанию или разделу магии все лаконично кратко и по делу и действительно некроманта я нашел неплохого знания вполне оригинальные видимо что он сам умеет придумывать новые заклинания а для этого нужно хорошо понимать как работает его родная энергия этому он и учит вику Раньше она не пользовалась магией как таковой. Хотя это и не мудрено, ведь в этом мире люди пользуются лишь своим даром, принципиально игнорируя магию. Хотя это можно сказать одно и то же. Любой одаренный может творить магию, особенно если у дара есть стихия. В том мире, например, чистым даром пользуются лишь войны, а многие из тех, кому повезло получить стихию, идут изучать искусство колдовства. Наука — это тяжёлая требует полной самоотдачи и пожизненного совершенствования науков но это того стоит хотя есть и ленивые люди даже там иногда даже получив стихию человек все равно становится воином и не развивает знания о магии но такие люди тоже довольно сильны и вовсю применяют свой дар в бою в общем все сложно а еще сложнее как по мне пользоваться даром для дальних атак тот же огненный шар одаренный пламени сможет создать и без применения загнаний Вот только затраты на его создание и мощь будут несопоставимы. «Спасибо тебе большое за учителя», — графиня отложила методичку и посмотрела мне в глаза. «Отец всегда пытался найти того, кто сможет дать мне знания. Даже когда у нашего рода стало все плохо, попыток он не оставлял. Но все тщетно. Точнее, я сейчас это понимаю. Все мои прошлые знания рядом не стояли с тем, чему меня учит Белмар». «Конечно же, Вик», — усмехнулся я. «Тебя же обучали владеть даром, а не магией». Она только недавно узнала, что эти понятия хоть и похожи, но все равно отличаются заметно. «И знала бы ты, сколько в мире есть видов магии», — помотал головой, вспоминая разнообразие ее видов. «Вот правду говорят, что магия у каждого своя. Любой развитый маг начинает выдумывать свою магию, заточенную именно под него. Вот, к примеру, посмотри». Взял бумагу и ручку. Начертил несколько магических вязей, круг и сцепил все это печатями силы, проводимости и магического насыщения. Так как рисовал я это ручкой, а не своей силой, заклинания не активируются, и можно не переживать. «Это что?» — Виктория заворожённо смотрела на идеально построенную сложную структуру магического круга. «Это...» «Да, я могу создавать это, используя энергии жизни», — улыбнулся ей. «Ну, раньше мог. Теперь подобное может убить меня». Грустно вздохнул, поняв, сколько ограничений на мне сейчас из-за слабого тела. Все же я, как и ты, вынужден пока развиваться с самого начала». Изобразил я темного червя. Это заклинание принадлежит школе обратных лекарей, и она специализируется в основном на убийствах. Приверженцы этой школы прекрасно знают все системы человека, и, создав такого червя, могут легко им манипулировать, направляя магическое существо лишь в самые уязвимые точки. Обычно эта тварь просто забирается в человека и изнутри разрушает его нервную систему. Кстати, у некромантов тоже все очень весело. Только мне известно примерно полсотни разных школ. И прежде чем я нашел для тебя подходящего, пришлось перебрать аж 10 штук этих некромантов. Да, побродить пришлось немало, но это того стоило. Чем мне нравится Белмор, он не любит трупную вонь. Потому в основном его магия создает скелетов, а не гнилых зомби. Немного пообщались с Викой, рассказал об опыте встреч с разными некромантами из моего мира. Вместе посмеялись, когда я вспомнил историю одного своего давнего друга. Очень сильный некромант, причем без замашек, психопата. Очень любил музыку, и потому создал специально для себя самый настоящий мертвый оркестр. Помню, как разбегались страхи люди, когда свою партию начинал мертвый слон-трубач. Но, надо сказать, музыка у них получалась неплохая. Да и хор «Скелетов» тоже звучал крайне оригинально. Хотя, если быть честным, весь этот хор подтягивал за собой лич-солист. «Слушай, а тебе не кажется, что в военном плане у нас какое-то подозрительное затишье?» — вспомнила Вика о том, что нас окружают враги. «Буквально со всех сторон находятся вражеские земли». «Почему ты решила, что тишина?» — удивился я. «Просто с одним противником мне помог деловой партнер, пожал я плечами». Причем герцог почему-то даже не похвалился мне. Просто уничтожил моих врагов и сидит, молчит. Голубиная разведка сообщила, что Конаков остановил армию Душилина недалеко от своих границ. И заодно расширил границы, — усмехнулся. Еще бы, после такой битвы всегда положена компенсация. Не думала, что голуби летают и над его с землями. Графиня имела в виду, что нам и так есть за чем следить. А от герцога угроз не поступает, потому тратить на него голубиный ресурс бессмысленно. Летают, еще как! Герцог — человек добрый и милосердный. Не к врагам, конечно же, но все же. И у него на крыше особняка есть голубятня. Крылок уже двенадцать голубей оттуда завербовал, пожал плечами и утянул припрятанную Викой конфету, на что девушка очень злобно на меня посмотрела. «Это не мое, если что. Просто лежала здесь». «Ага». «Ящики твоего стола», — усмехнулся я. «Думаешь, раз и есть лекарь, так и лишнего веса можно не бояться?» «Ты лучше скажи, сейчас про голубей было серьезно или пошутил?» Информация о том, что Курлык собирает целую банду, явно показалась девушке интересной. Или опасной. «Кто знает, может, и пошутил», — задумчиво проговорил я. «На самом деле, не пошутил. И сеть голубей на разведке растет с каждым днем. Но знать об этом всем ни к чему. Так что, еще, немного поговорив с Викторией, отправился заниматься своими делами. А точнее, отдыхать. И чтобы не терять зря время, включил телевизор и распластался по дивану. Новости в этом мире всегда интересные Да и сам формат, когда ты можешь сидеть дома и смотреть на происходящее в стране и мире, очень удобно. Только потихоньку начинает закрадываться сомнение, что в этом ящике не все так чисто. Умеют там грамотно приврать, да так, что ты искренне поверишь в их слова. Поначалу все сказанное в телевизоре я принимал за чистую монету, но теперь... В любом случае, это интересная часть моих обязанностей. Правда, в этот раз ничего такого за день не произошло. Все как обычно, война идет, помощь союзникам оказываем, порталы открываются по всей стране, и некоторые журналисты негодуют, что в соседних странах этих порталов меньше. И чего негодуют? Это же прекрасно. Так люди смогут становиться сильнее, сражаясь с иномирцами, можно неплохо развить свой дар. И почему это никто не понимает? Правда, и проблем от этого тоже немало. Лишние траты на вооружение, обеспечение гвардии и войск. Пока смотрел последние новости, в кабинет вошел Тимофей. Для него всегда можно найти минутку, ведь он, словно невидимка, появляется лишь при крайней необходимости. Но при этом прекрасно выполняет свою работу. Думаю, должность я ему подобрал отлично. И сейчас он приносит куда больше пользы, оставаясь начальником склада и обеспечения, чем если бы старик пилотировал один из вертолетов. «Ха прокашлялся он, не решаясь начать разговор. Пару секунд он переминался с ноги на ногу, но затем все же заговорил. Михаил, тут такое дело. Просто посчитал, что пора поднять этот ложный разговор. Я кивнул ему. После чего он продолжил. Помнишь мою внучку? Как не помнить? усмехнулся, ведь через нее мы с Тимофеем и познакомились. Любит тортики и большой бизнес. Большой, это слабо сказано, хохотнул Тимофей. Но я хотел спросить, можно ли ее привести сюда, в замок? Раньше мы обсуждали, что это слишком опасно, но теперь все изменилось. Не вижу причин отказывать, пожал плечами на самом деле давно уже можно но в заботах я думать об этом забыл тимофей пристроил ее в хорошее место какой то имперский интернат для девочек и судя по описанию один из лучших в этом регионе прекрасные преподаватели неплохие условия содержания качественная еда забота безопасность что еще нужно ребенку как минимум ближайший родственник то есть дедушка и когда можно будет ее забрать морщины на старческом лице разгладились от улыбки а глаза засверкали от счастья да прямо сейчас и поехали поднялся с дивана и накинул легкую куртку срочных дел все равно пока нет я так хоть прогуляюсь не стоит михаил запротестовал тимофей у вас других забот хватает я сам заберу ей и привезу сюда ой успокойся махнул рукой но ты поведешь старик заранее позаботился о транспорте и потому около замка уже стоял прогретый черный внедорожник. Но я по пути позвонил Черномору, так что в итоге поехали мы не на одной машине. Сзади автобус с гвардейцами, а после него еще и фургон. «А грузовик зачем?» — удивился Тимофей, на что я лишь усмехнулся. «Ну, не сажать же в автобус боевой костюм, верно?» Старик сразу заметно напрягся, подумал, что я усилил защиту не просто так и ожидая нападения. Так что всю дорогу он косился в мою сторону, а я просто сидел и смотрел в окно. Безопасность лишней не будет, особенно когда она касается не меня лично, а моих людей. Думаю, все уже поняли, что убить меня не так просто, как кажется. Причем, когда меня в следующий раз попытаются разорвать на части пулями из тяжелых пулеметов, они удивятся еще сильнее. Как-никак, ошибки я учитывать умею, и потому пара тузов в рукаве на подобный случай у меня имеется. А Тимофей точно свой человек. В его верности не сомневаюсь ни на секунду, а в полезности и вовсе. Его не видно, не слышно, но это плюс. Все же через старика проходят сотни и тысячи заявок от моих людей. Запрос от крестьян, от гвардии. А вишенкой на торте. Все добытые трофеи также попадают к нему на стол. После чего все вносится в базу, распределяется по складам и между нуждающимися. Самое главное, что я в этом не участвую никак. Даже не задумываюсь о процессах. Тимофей имеет доступ даже к нашей казне, и в случае необходимости сам посылает Джору купить что-то особенно необходимое, не тратя на это мое время. В общем, Тимофей — это один маленький, совершенно незаметный, но крайне важный винтик в большом, гремящем и очень опасном механизме под названием «Рот Булатовых». И вот уверен, что во время службы он был не пилотом, а боевым хомяком. Только сейчас, глядя на его мешки под глазами и крайне усталый взгляд, понимаю, что ему нужны помощники. Постепенно количество организационных проблем растет, Поступления на склад тоже не стоят на месте. И в какой-то момент Тимофей все равно перестанет справляться с такими объемами. Но где их искать? Люди нужны исключительно верные. Ладно, с этим, как обычно, поможет Джора. Не понимаю, откуда он набирает столько раненых и обездоленных. Но в любом случае только из таких и получаются самые верные слуги рода. Погрузившись в мысли, не заметил, как мы добрались до места. Интернат встретил нас каменной трехметровой стеной, широкими воротами и надписью над ними «Муниципальное учреждение «Женский интернат имени Кудрявцевой». «А это точно интернат для девочек?» — уточнил я, прочитав аббревиатуру. «Да. А почему ты спрашиваешь?» — удивился старик. Но я лишь махнул рукой. Видимо, в этом мире каждому учреждению принято выдавать подобные названия. На самом деле, кроме наименования, здесь все в порядке. Внутри, правда, учебное заведение для девочек. Выглядит все в меру строго, но не как какая-то тюрьма, а все же заведение для детей. Что сразу бросилось в глаза, так это персонал. Все в розовых вязаных шапочках, тогда как ученицы, пока не все обзавелись подобными аксессуарами. Но если оставить Машу здесь еще на пару недель, каждому придется приобрести минимум по одной шапочке». «Господин Булатов», — слегка поклонилась женщина лет сорока в розовой шапочке с помпоном. «Тимофей Дмитриевич», — старикона просто кивнула. «Мария сейчас находится... В общем, сами можете посмотреть». Сначала меня удивило, что женщина повела нас в подвал. Даже начал задуматься, а не, обострить ли ей панкреатит, все же держать девочку в темном сыром помещении вредно для ее здоровья. А если кто-то вредит здоровью моих людей, он автоматически зарабатывает болезни и себе. Но все оказалось намного проще. «Вот совсем не удивлен!» хохотнул Тимофей, а я ударил себя ладонью по лбу. После чего положил руку на плечо бедной воспитательницы и избавил ее сразу от нескольких заболеваний. «Маш!» «Хватит уже использовать детский труд!» — воскликнул старик, а девочка аж подскочила от неожиданности. Да, подвал Маша заняла сама и согнала сюда чуть ли не весь интернат. Сейчас тринадцать измученных девочек вместо того, чтобы играть и отдыхать, усиленно вязали розовые шапочки. И, судя по коробкам, углу производства уже поставлено на поток. «Деда!» — пискнула девочка и побежала обниматься. дети Миша!» — она вцепилась сначала в старика, а затем и в меня. Со стороны сотрудниц послышались вздохи облегчения. Трудовой ад окончен. Так, а вы не отвлекайтесь! повернулась к ним Маша, и те сразу продолжили работу. Да уж, даже жалко их, особенно работница интерната. До чего стоит директор? Женщина в возрасте, одетая в строгое черное платье, ее тоже не обошла эта участь. Пришлось купить розовую шапочку. Что примечательно именно купить. Маша не заставляла никого брать ее шапочки бесплатно, а именно продавала. «Вам очень идет, улыбнулся я, в ответ на что женщина расплылась в улыбке. «У нас теперь новая форма такая. Маша обещала нарастить объем, чтобы розовыми были не только шапочки». Поначалу показалось, что женщина эта крайне строгая и даже суровая, но вижу, как тепло она относится к своим подопечным. «Ладно, ей тоже бесплатное лечение. Заслужила». Довольно быстро мы утрясли вопросы с документами, и когда дело дошло до оплаты, пришлось немного поругаться с Тимофеем. Обучение здесь стоит недешево, и это даже несмотря на то, что оно предназначено для детей-простолюдинов. В данном случае для очень обеспеченных простолюдинов. Тимофей собирался оплатить из своего кармана, как-никак я плачу ему неплохую зарплату, но я наотрез отказался и сам внес платеж. Все же Маше пришлось находиться здесь скорее по моей вине, раз не смог сразу обеспечить безопасность. А спустя минут 30 наш кортеж уже выехал за пределы интерната, и мы спокойно добрались до замка, где Тимофей вел внучку в ее комнату. Ему в свое время я выделил целую квартиру и одну из комнат он заранее подготовил для Маши. Сам сделал неплохую отделку и даже закупил все принадлежности для ее бизнеса. Также собрал мебель. На ней покупать пришлось только матрасы, остальное все сделано своими руками. Я же не стал их отвлекать, и, убедившись, что у них все в порядке и ничего докупать не надо, отправился заниматься своими делами. Спустя несколько часов шлагбаум на въезде в замок. «Ну что, как тебе похищение?» Некроманта заметили заранее и сразу позвали меня. Он просто брёл по дороге в сопровождении какого-то паренька, Тот нес сумки с вещами, плетясь за ним следом. Так что вышел встретить его, и хочу сказать, Велмор явно не выглядит расстроенным. Шикарно, воскликнул тот. Лучше не бывает. Слушай, а может, пусть меня хотя бы раз в неделю похищает, а? Почему-то я даже не удивлен. Да, примерно этого от него и ожидал белмар явно необычный человек и умеет получать удовольствие от совершенно неожиданных вещей». «Ага», — растянулся в улыбке маг. «Да ты вот знал, что у вас в городе есть место, где уже на протяжении семидесяти лет один культ проводит жертвоприношение, насколько знает животных?» «Есть? Вот уж никогда бы не подумал, что в этом мире есть что-то подобное». «Ну, было, да», — замялся белмар но затем рассмеялся. «Так это, они приносили в жертву и думали, что божество дает им силы. Я так уже давно не ржал». Он согнулся от смеха, вспоминая серьезные лица жрецов какого-то там культа. «Ладно, давай по порядку». Пришлось приводить его в чувство, а то вот-вот задохнется от смеха. «Короче...» — Белмор выдохнул и немного отдышался. «Сначала меня похитили люди какого-то аристократа. Мелкого, насколько я понял». В ответ я кивнул. «Это и так знаю». — И ты не смог вернуться? — Но ты сам сказал рот не открывать. Я и сидел, молчал, — пожал он плечами. — Да и подумал, у ВИКИ ещё есть материал для обучения, а ты говорил мне изучать этот мир. Вот я и изучал, немного посидел с теми головорезами, и хочу сказать, ребята, они умные, почти сразу продали меня. — Продали? Не слышал о таком. Хотя почему не слышал? Сам я первым делом, как оказался здесь, оказался в темнице, и туда меня тоже, скорее всего, продали. «Ага», — кивнул Маг. «Они все пытались оценить мой ранг, но я и призвал слабенькую нежить, чтобы не пугать их». В этот момент он грустно вздохнул. «Так эти дебилы все равно перепугались, завизжали, стрелять начали. А один обошел со спины и надел какие-то странные кандалы мне на руки. Поймали, в общем». «Скандалы эти глушат дар». «Я так понимаю, ты немного подыграл, да?» — усмехнулся я, а некромант утвердительно кивнул. «Немножко поддался. Есть такой грешок. Но ведь интересно было, что они будут делать дальше. Все-таки они дар заблокировали, полностью меня обезвредили и могли делать что только захотят», — развел руками некромант. «Ну, то есть они не знали, что дар смерти невозможно заблокировать полностью, да?» — поднял бровь. А тот так и продолжал улыбаться. «Нет, я зашипел, упал на пол забился в судорогах. В фильме каком-то видел, что некроманты здесь ведут себя именно так странно». В общем, бандиты обрадовались, что получили сильного некроманта, и за него можно выручить немалую сумму. Причем Белмор узнал, что всем этим заправляет один обнищавший аристократ. Он и прикрывает свою банду от внимания властей, при этом занимаются они в основном мелкими преступлениями. Зарабатывают как могут, в общем. Покупателя для такого товара долго искать не пришлось. Уже через пару часов приехали несколько человек, облаченные черной мантии с изображением каких-то странных фиолетовых иероглифов. Собственно, на этом сделка и завершилась. Они передали деньги, получили Беллэмора и отвезли его на пустырь. «Недоучки. Просто недоучки», — помотал головой некромант, вспоминая жрецов, какого-то там культа. Но и немного дороки. Почему? Нет. Я понимаю, что в этом мире не существует нормальных магов. Просто интересно, чем отличились именно эти балбесы? А еще интересно, откуда Белмор взял этого неприметного паренька, что пришел вместе с ним? Как вы там себя называли? Некромант обернулся и кивнул своему товарищу. Мастера смерти, насупившись, ответил тот. Вот, говорю же, иди ты. Белмор развел руками. Так они же меня в жертву хотели принести. Семьдесят лет кос резали, а тут решили сразу в магистра некромантии заколоть. Подумали, что уже достаточно выросли для этого. Если честно, то и половины не понял, — помотал головой. Очень уж много информации. Давай ты просто составишь список своих привлечений, а я потом лично пройдусь с гвардией и всё там уничтожу. Договорились? Да негде уже проходиться, — вздохнул Белмер. На самом деле даже удивился, ведь ладно я, лекарь, буду убивать некромантов. Многие считают, что это наша главная цель в жизни. И хотя это не так, но представители противоположной школы магии прикончить незазорно. Но на мой вопрос Белмор оскорбился: сразу закричал, что их школа магии никак не относится к его, что они все бездари и тупицы, да и магии не обладают совершенно, а другие и вовсе работорговцы. Таких тоже лучше убивать сразу, хоть они и планировали продать некроманта за границу. «Думал, ты хочешь посмотреть мир. Странно, что отказался». Под словом «отказался» я имел в виду «убил там всех». «Да, хочу», — согласился он. «Очень хочу. Но оттуда было бы слишком сложно возвращаться. Да, можно создать костяного дракона или некровеверну, но Все хотел спросить, кстати, а почему тут нет драконов? И даже их костей совсем все плохо. «Не представляешь, насколько...» — тяжело вздохнул с ним в унисон. «Но тут есть еще один способ перемещения. Берешь, покупаешь билет и летишь на самолете. В крайнем случае, можно на поезде или корабле, так надежнее. так «Так-то оно так», — почесал затылок Белмар. «Но ты ведь знаешь, я могу создать костяной дирижабль или мертвого куна, Что угодно. Ходить ногами уже давно отвык. А вот покупать билеты не умею, развел он руками. На самом деле, пока меня перепродавали и пытались принести в жертву, я многое узнал и получил массу впечатлений. И если поначалу не хотел заключать с тобой контракт, то теперь даже благодарен тебе. Этот мир интересен, красочен, и чувствую, меня ждет еще целая масса впечатлений. Еще и помощника себе нашел. Правда, Эдуард? Правда, правда, господин миссир. Паренек почтительно поклонился. Кстати, все хотел спросить, а зачем ты его сюда притащил? Или совсем уже рехнулся на старости лет, кивнул на юнца, а у того аж вены на лбу сдулись. Как вы смеете так говорить с великим и могущественным господином? чуть же не проорал тот, начав скидывать с себя сумки. Еще немного и бросится на меня в рукопашную. Ч -ч, ч ч ч Белмар сразу схватил Эдуарда за плечи. Тихо, «Тише, тише!» — успокоился. Тот все еще часто дышал и смотрел на меня с нескрываемой злобой. «Но, господин, он же вас оскорбил!» — возмутился он, а некромант лишь улыбнулся. «Хочешь к тебе дам успокоительных? Или обнять тебя некроэнергией хочешь?» Облако тьмы вырвалось из тела некроманта и окутало паренька. Тот сразу задышал спокойнее и немного успокоился. Как сказал твой друг, который стал скелетом, нервные клетки не восстанавливаются. А этот человек перед тобой может их восстановить, да еще и новых отрастить в самых неожиданных местах. Да это же ли хотел возмутиться Эдик, но Белмор снова зашикал на него. Этот лекарь не открутит тебе голову. Он уменьшит ее до размеров виноградины, сожмет пальцами, и она просто лопнет. Причем, как твою. Так и мое, все так же с улыбкой и максимально спокойно проговорил Белмор. Хм. А ведь мысль-то неплохая, невольно заинтересовался я его идеей, тогда как Эдика пробила мелкой дрожью. В этот момент на крыльцо выбежали два умертия. В последнее время они сдружились с некромантом и вышли его встречать. Они накинулись на него и начали вылизывать, а тому оставалось лишь отбиваться из последних сил и подкармливать псов сгустками энергии смерти. Это. Господин, вы велики! Эдик был готов упасть на колени. Ваше создание прекрасны, а? Нет, это не мои, отмахнулся Белмор. Это творение моей ученицы. Ой, как не люблю, когда меня будет. А когда из медитации меня выводят звуки взрывов, не люблю втройне. Так и сейчас. Прямо посреди ночи раздался грохот. За окном начали мерцать вспышки, после чего взвыла сирена. Не знал, что она у нас есть, если честно. В любом случае нападение произошло неожиданно, и вскоре я понял, почему разведка не успела предупредить о вторжении. Взрывы все еще громыхались за окнами замка. Пол под ногами то и дело трясся. Покрывался трещинами, но пока обрушения я не заметил. А вот, выбежав на улицу, увидел четыре зависших в небе, то ли самолета, то ли вертолета, Что-то подобное прилетело за мною, когда Конаков подумал, что его внучке стало хуже. Странный аппарат, который вроде и выглядит как самолет, но при этом может зависать в воздухе и держаться на одном месте, параллельно выпуская в мой замок ракеты и снаряды. Сейчас сразу четыре боевые машины осыпали целым градом ракет башню артефактора. Эта пристройка выглядит куда свежее и лучше остальных. Потому они и выбрали именно ее для обстрела. Да уж, не зря попросил магов сделать покрасивее и повыше. Так она привлекает куда больше внимания. Даже облегчённо выдохнул, поняв, что за штурвалом техники — идиоты. Они сразу начали палить в то, что больше всего бросается в глаза. Но ведь именно эта башня — самая прочная постройка в моем имении. Простыми ракетами ее не снести. Сейчас даже трещин не появилось на облицовочном камне. Чего говорить про несущие части строения. Тогда как остальной замок пока не тронут. На него не обратили внимания, хотя все окна повыбивало во всех комнатах. А ведь мне их потом надо где-то искать. Довольно быстро на внутренний двор высыпали гвардейцы. Кто-то начал обстреливать самолеты из-за ручных ракетниц. Другие просто полили из тяжелых пулемётов. Но нет, самолеты оказались слишком прочными. Против обычного оружия, да, но ведь вскоре проснулись маги Земли. Один мертвецкий пьяный, двое других зачем-то держат его за плечи, чтобы не упало, и творят магию. Они почти мгновенно обволокли все постройки каменными наростами, что прекрасно защищают от ракет. Заставляет их взрываться раньше времени, тогда как обычные снаряды легко пробивают подобную защиту. Впрочем, этого достаточно. Некромант выбежал в черных трусах-семейниках с изображением белых черепков. Если кто-то из пилотов мог засмеяться от такого вида Белмора, то он это зря. Все же магистр некромантии взмахнул руками, и над ним закрутился черный вихрь, что в и рванул к одному из самолетов. Но это не все. Заклинание было скорее отвлекающим и оно заставило боевые машины рассредоточиться. Тогда как некромант, снова сотворив какое-то заклинание, отправил вперёд целую стаю костяных пташек. Мертвые твари вылезали прямо из земли, собирались прямо на ходу из обломков чьих-то костей и устремлялись к самолётам. Они впивались в стёкла, скрежетали мелкими костяшками по бронированному кузову, пытались выдрать всевозможные датчики, оторвать закрепленные снизу ракеты, В общем, неприятности они доставили немало, а главное, отвлекли врага. Молодцы, конечно, все молодцы. А мне немного обидно, когда все вокруг что-то делают, а я просто стою, даже не знаю, полечить замок, пластырь там на трещинке приклеить или подорожник приложить. Ладно, хорошо, что я непростой лекарь. В следующий миг кровь покинула мое тело, заставив резко побледнеть. Закружилась голова. В ушах зашумело, а на коже выступил липкий холодный пот. От такой кровопотери обычно сразу теряет сознание и умирает, но я подготовился заранее. А в следующее мгновение в красной вслышке в сложной кровавой руны возник кристаллический кровавый кол. Длиной три метра. Кончик мерцает от переполняющей его энергии. Кровавый кол устремился в полет, словно из танковой пушки. Одно мгновение, и ближайший ко мне самолет пронзило насквозь следом разорвав на мелкие части. «Такой вот я лекарь, да, но повторить уже не смогу. Нужно время на восстановление, или же сбегать за вампирской сферой крови, но я не помню, где ее оставил». Как только одна из боевых машин исчезла в зареве взрыва, вторая содрогнулась от мощных ударов. Костюмы вступили в бой, и теперь, работая в паре, они пытались разобрать один из самолетов. Вот только вражеская техника совсем не проста и вскоре прямо из корпуса появилось множество турелей. Они сразу открыли огонь по костюмам и заставили тех постоянно метаться вокруг. Но отступать костюмы и не подумали. На турели навелись мертвые пташки, стали закрывать с собой объективы камер, всячески портить электронику. Так что, недолго думая, самолеты развернулись и начали набирать скорость, уносясь прочь. «Отступить решили?» «Курлык?» призвал разведчика, что все это время сидел в своих голубятни и с презрением смотрел вниз на боевые машины. «Муррр!» — появился он спустя несколько секунд. это сбить!» — указал я на тот самолет, которым котором красовалось несколько глубоких рытвин. Костюмы без дела не сидели и успели немного повредить корпус. За остальными проследить. Голубь посмотрел на меня, затем посмотрел на удаляющиеся огромные самолеты. потом осмотрел свое хрупкое тело и опять посмотрел на меня с недоумением во взгляде. <пошел> Похлопал он крыльями по себе. Ур! <и nationals> Ой, как будто в первый раз, не принял я его отговорки. Просто проникни внутрь и обгать там все, развёл руками, думал, что это очевидно. Ур! <и nationals> Голод тоже возмутился, сказал мол, не хочет сейчас в туалет. А, так это не проблема, улыбнулся и, погладив его по голове, дал импульс жизненной энергии. У тебя есть минута. А потом очень даже захочешь, чувствуешь? Ур! сдавленно проворчал пернатый, выпучив глаза, после чего поспешил в сторону самолета. Постепенно звуки стихли, лишь где-то вдали показалось зарево пожара. Обгадил, значит, молодец, пернатый. Теперь будет догонять два других самолета на реактивной тяге, но с наступлением тишины стали слышны стоны и крики раненых. В горячке боя было как-то не до них, хотя я не слышу, чтобы у кого-то прекратилось сердцебиение. А раненых вылечить — не проблема. Честно говоря, ожидал какой-то подобной акции от врага, но даже не думал, что будет настолько серьезно. Использовать боевую авиацию просто, чтобы разрушить и без того поврежденный замок? «Черномор!» — позвал командира стражи. Ему крепко досталось, но барьер сдержал большую часть осколков от взрыва. «Всех раненых в лазарет! доложить о тяжелых! Лично займусь ими, задумался на секунду и выдал еще один приказ. И готовься к войне. Завтра мы идем к Снегиревой. Думаешь, это она? Прохрипел старик, стиснув зубы. Нет, не думаю. Просто она попадет под руку первой, а после нее уже все остальные.